Глава 12. Удивительно, но Хельга не стала задавать мне лишних вопросов и сразу всё поняла. Обычно она ещё могла поспорить со мной, но когда сообразила, что дело касается её болезни, то тут же решила отправиться со мной. А я так и остался стоять, обдумывать уже ничего не нужно было, всё и так было решено. Как только я получил этот разговор от Ульриха. И хотя он не просил моей помощи в плане Хельги, но я думаю, что так будет правильно. Ведь она пострадала от них, и теперь находится не в лучшей своей форме. Я интересовался у друзей, как она себя ведёт и чувствует. Те, кто в последнее время ходили с ней в разлом, говорили, что хари новенька. С виду вроде всё хорошо, но как боевая единица она стала не совсем надёжной. В обычном лёгком разломе девушка какого-то чуда психанула и побежала догонять убегающих червей, что быстро ползали с места бойни, которую она там устроила вместе со Светланой Морозовой. Вот только Хельге так усердно это делала, что не заметила, как забежала на территорию, которая оказалась ловушкой. Черви там не особо сильные, но вот разом у них коллективный. Они привыкли брать большой тактикой. Как бы смешно это ни звучало, Ну а что ещё ждать от их короля, который представлял из себя червяка со здоровенным мозгом? Это скорее походило на то, что словно червь попытался проникнуть в уже спокойно лежащие мозги. В общем, картина так себе. И такие существа не редкость. Вот только Хельга про них не знала и спросить не додумалась. Попав в ловушку, она провалилась сквозь рыхлую землю, которую они ослабили, проделывая в ней свои туннели. И лететь бы ей с огромной высоты, да только повезло. что она не новичок, и умудрилась вызвать ледяные клинки, которыми и врезалась в стену, затормозила, сориентировалась и прибила босса, закрыв разломом. По словам друзей, она теперь хочет доказать сама себе, что чего-то достойна, и потому постоянно рискует. Хотя чаще в мелочах. Ведь вылачку ей устроили нехилою, но всё же. Поэтому я решил взять её в это, не знаю, опасное или нет, место. Пусть поучаствует в захвате тех, кто был причастен к её болезни и вернёт себе былую уверенность. Потеря уверенности — это обычное дело, но только не среди охотников. Если охотник терял уверенность в себе, то об этом уже никому не мог рассказать, как правило. Эх, помню я, какие мы устраивали испытания тем ученикам, в которых сомневались. Как вспомню, так сразу слеза ностальгии хочет скатиться по щеке. «У меня всё готово», — подошёл волк, выведя меня из раздумий. Тоже готовы. А это уже призрак и банши, которые вышли из стены и стали рядом с волчарой. Вот только причувствие у меня хреновое. Я повернул голову к мужчине и внимательно выдержал на нём взгляд, а затем кивнул. Действуем по самому худшему сценарию. Мне тоже не нравится. Знаете, до того момента, пока я не пригласил Хельгу, всё было хорошо, а теперь моя чуйка стала волноваться. К слову, моя чуйка не волновалась, когда я сам вышел против трёх демонических братьев. что способны были в одиночку противостоять охотникам. А тут переживаю. Значит, причина в Хельге. Она не готова, но отыгрывать назад уже поздно. В этот момент я пожалел, что Бурбулес сейчас буха... пытается вернуть мою камасутру из караната. Впрочем, успехов у него не было. Но это и неудивительно, ведь он выбрал тактику «сами отдадут, если им страна дорога». Тяжело в двух словах рассказать, что происходило сейчас в Иркутске. Но если коротко, то по его улицам сейчас ехала самая современная техника моего рода. Все самые боеспособные части, которые были натренированы под операции в местах, где нет возможности развернуться и нельзя лупить всем подряд, куда глаза глядят. Очень удобно всё. Одна ошибка может стоить жизни мирным жителям. А потому я зацепила с собой практически всю гвардию. Пока дни будут штурмовать Другие будут страховать, а остальные оцепят район и будут обеспечивать вывод мирных жителей. Но даже так, это всё больше перестраховка, чем реальная угроза. Ещё перед началом операции я по-быстрому сгонял сюда и послал шнырку на разведку. Он показал мне всё, что находилось в небольшом здании, которое было под прикрытием массажного салона. А вот под землю он не смог пробраться, и что меня удивило и даже слегка насторожило, это был огромный кусок территории, который он Прямо ни в какую не мог попасть. Если мои подсчёты верны, то там находится примерно 25 м в глубину катакомбы. И если все они забиты врагами, то это очень плохо. Что-то мне не по себе, нахмурилась Хельги, которая ехала со мной. Бояться это нормально, поспешил её успокоить и сказать по правде соврал. Страх это то, что притупляет реакцию охотника. Страх убивает не хуже оружия или дикого зверя. Нет, Не за себя боюсь. Мы едем такой большой армией, а значит, ты ж что-то знаешь, чего не знаю я. И бой будет тяжёлым, как бы мы весь этот район не уничтожили. Понимаю. За это я тоже думал, но понимал, что если под землёй завелись драконы, то их нужно искоренить. Впрочем, этим мы сейчас и займёмся. Массажный салон Старика Цао и сторожки Цин. Ещё крепкий на вид старик сидел в своём мягком плетённом кресле возле своей жены, с которой прожил вместе больше пятидесяти лет. «Налить тебе ещё чаю?» — предложила она ему. «Не откажусь», — с любовью глядя на неё ответил он и взял её дрожащие ладони в свои и поцеловал. «Твой чай, он всегда греет мою душу». Старушка тяжело поднялась со своего места и, согнувшись, пошла к полке, где у них хранились все приспособления для чая. Не прошло много времени, как старейка уже сидела с довольной улыбкой в своём старом кресле и медленно потягивал горячий напиток из драгоценной пиалы. "Смотри, любовь моя", указала старушка рукой перед собой. "Кажется, нас приехали убивать". "Вижу", кивнул старик, глядя на панораму из полусотни мониторов, которые выводили картинки с разных камер, что охватывали весь этот район. "Как и сказал Вуфень", слабо улыбнулась она. "А я думала, что это шутка". Согнать целую армию всего лишь на двух стариков. Это не армия, сделал он свой вывод. Скорее новый абсолют решил навести порядок на своей земле. Порядок, вникнула она. Каким образом? Убить дух немощных людей? Наверное, что так, согласился он с ней, а затем подошёл к панели и нажал на кнопку тревоги. В этот же момент начали открываться нужные автоматические двери, как и закрываться ненужные. Из сотни проёмов стали выбегать люди разных наций и степеней вооружённости. Были тут те, кого готовили как боевиков, не обошлось и без шпионов, куртизанок и даже наёмных убийц. Вот не думала, что на старости лет нашу подпольную тренировочную базу раскроют. Представляю, как ульриху за это там стдят. Чего и та там стдят? удивился старик, который вдруг расправил плечи, и от былой дряхлости не осталось и следа. Может, «Пора и нам скинуть маски, тряхну стариной, а, лиса?» Старушка улыбнулась и последовала его совету. «Как скажешь, богомол». «Саша, ещё звонок!» «Волк работал у меня сегодня в качестве секретаря». «Кто на этот раз?» — уточнил я у своего начальника гвардии. «Целый заместитель губернатора». «И что он хочет?» — уточнил я. «То же, что и заместитель начальника полиции». чтобы мы немедленно развернулись и уехали, не подвергая опасности жизни звонка на подслушных граждан империи. Ага, записываю фамилию. А что с самим замом делать? Волк, на ну что ты как маленький? Тебе другие инструкции поступали? Нет, — улыбнулся Потапов. Ну тогда жги. Волк улыбнулся и приговорил в трубку. Идите нахер, заместитель губернатора. И бросил в трубку. Прикольную работёнку ты мне поручил. А то ж. Мы ехали долго. Прошло уже 5 минут, но никто не звонил. Ну, наверное, достаточно. Теперь все эти имена и фамилии пересылаю вот на этот адрес. Сделано, ответил мне Волк. У меня тринкнуло сообщение от абонента Балконский. Начальник СБ Империи отправил мне всего два слова: "Спасибо, разберёмся". Ожидаемо, что когда мы подъехали к китайскому кварталу и даже не останавливаясь, подвинули буревестником стоящую поперёк дороги полицейскую машину, не то чтобы нас кто-то остановил, даже слова кривого никто не сказал. Да и похоже, судя по всему, на смех сплетённый блокпост находился в замешательстве. Ну, я и того и ждал. По данным Лагерты, здесь находилась настоящая база по подготовке убийц и диверсантов. А с таким размахом держать секретность вряд ли было возможно. Вероятность того, что здесь были замазаны местные чиновники, была близка к ста процентам. Так, впрочем, и оказалось. Ну а Болконский... Я попросту рассказал ему о том, что собираюсь сделать, а он в ответ попросил об одной услуге. Я, конечно, сразу согласился, но задал ему прямой вопрос. Неужели СБ Империи не знал о таком гадюшнике? На что хитрый старик мыкнул мне в трубку и пожелал удачи. Опять эта чертова политика. Если СБ не знал о банде китайцев, То это хрен его всб. Если изб знала, то почему ничего не сделала? И опять же, если она знала, и у них всё под контролем, почему Балконский меня не остановил? Я встряхнул головой. Ладно, оставим эти предположения любителям интриг. Меня в данный момент интересовал всего лишь один вопрос. Какая-то сволочь чуть не угрохола мою подругу. А ещё эта месть будет не только сладкой, но и профитной. Учитывая последние подгоны от Сиверен. Олег был щедрым мужчиной. Я люблю таких. Шнейкер уже был на месте. Он всё ещё не мог проникнуть дальше, но похоже, что камеры были расставлены по всему району. Как только мы сюда подъехали, нас уже засняли и начали вести. И уже начали вставлять палки в колёса. На путь моей колонны выскочило множество безоружных китайцев, кто на велосипедах, кто с тележками. Начали гомонить, буквально лезть под колёса боевой техники. Пошины затормозили, А волк у просительно на меня посмотрел. Я хмыкнула и сказала им: "Езжайте за мной". Вылез из машины и спокойно прошёл внутрь толпы. Я видел, что опасности никто из них не представляет. Люди на всякий случай расступались, но тот же смыкались за моей спиной, продолжая блокировать технику. Я улыбнулся и затем врубил ауру страха. Резко запахло экскрементами, и собравшийся мирный народ ломанулся во все стороны, теряя тапки. Саша, сука, — послышался голос волка. — Я чуть было не обосрался. А Москаленко он даже икать начал. — Сорямба, — сказал я и притушил немножко мощность. Да, это была не прежняя аура ужаса. Походу, она всё-таки прокачалась, и результат превзошёл все мои ожидания. Я увидел, как народ наперегонки пытается защемиться в двери, пиная друг друга. А кто-то в ужасе спрыгнул со второго этажа. Что ж, вроде не убился. Я не спеша шёл впереди, Но за мной двинулась техника. «Снайпер справа...» «Был», — доложил Волк. «Это я тоже видел. Доспех был поднят, и я был во всеоружии. Мне было интересно, как отработают ребята. Отрабатывали они отлично. Наши снайперы, что находились сейчас на броне, чётко отслеживали окружающую обстановку и периодически отстреливали опасные цели. Вот сзади бухнул гранатомёт, и чердак какого-то дома вспух цветком взрыва. Аккуратнее, ляпнул я. Да мы аккуратненько, как бы оправдываясь, сказал волк. Так нужно было, а не там тоже с гранатомётом баловались. Хорошо. Я пошёл вперёд, через нейрку замечая, как группы Альфа и Браво идут параллельными улицами, подчичая любое сопротивление. Местные жители поняли, что чужаки сюда не шутить пришли, поэтому все позабивали в свои жилища. Обычно многочисленный квартал сейчас полностью опустел. Из звуков были лишь щелчки выстрелов и крики боли. Явно было, что остановить нас пытаются обычные дилетанты. А всё основное нам предстоит увидеть дальше. Затем Шнырько показал мне интересное. Из подземных бункеров полезли уже основные силы противника. Волк, там ассасины, все как один с артефактами маскировки. Будьте осторожны, продублировал я на всякий случай Шнырько. На каждую хитрую задницу у нас есть свой болт с левой резьбой. Шнырько тут же мне показал Как на правый глаз бойцов опустились модифицированные тепловизоры. С помощью артефактов они не только видели обычное человеческое тепло, которое грамотно артефакты могут скрывать, но и кое-что похуже. Кажется, для ассасинов это было сюрпризом, когда их начали расстреливать как куропаток в тере. Они попытались повернуть, уходя от огня, но мои ребята стреляли хорошо. Я бы сказал, чрезвычайно хорошо. В конце концов, недобитки, кто спрятался за препятствиями, кто ретировался, но угрозы не было. Мои войска окружили нужную нам территорию, и вот тут начались сюрпризы. Сбоку раздались выстрелы. «Браво пять! У меня два трёхсотых! Я не вижу, кто ведёт огонь! Заняли оборону, требуется поддержка!» «Вот как?» Я отправил шнырьку, да и он ничего не увидел. Ребята отбивались, пришлось мне бежать туда. А ведь это какие-то чёртовы ниндзя! или ниндзя этого японцев. Тогда кто у китайцев? Два человека сидели в тени и кидались оттуда натуральными сюрикенами. Четыре моих бойца были ранены. По ходу, послушники закончились, и в дело вступили инструкторы. Один из них как раз подбирался к раненому бойцу. Я не успевал, а вот безотказный пещерный медведь вполне. Он возник за его спиной и взмахнул лапой. Из ниоткуда вырвалось окровавленное тело врага и врубилось в стену. Бойцы среагировали мгновенно и изрештили его. Мишка тут же исчез, как будто его и не было. Второй эссасин озадачился и дал мне время, чтобы добежать до него. Нырок в тень. Перед глазами мелькает ошарашенное лицо врага, который считает себя полностью незаметным. А я просто отвешу ему прямой в челюсть. Трещит доспех, и кажется, его челюсть. Но вроде не перестарался. Он упал без сознания и тут же выпал в обычное пространство. Рядом с ним образовался я. «Нейтрализуйте», — махнул я на него рукой. Находящиеся сбоку бойцы тут же вкатили ему большую дозу снотворного, и в ближайшие полсодок он в себя точно не придёт. Ещё на всякий случай без оружия и замотали его. А, отлично. С этим я разобрался, но проблема в том, что нам не хватает артефактов, чтобы увидеть этих сволочей. Надеюсь, их тут не очень много. По крайней мере, других нападений не было. Мы не заходили в условный периметр поражения, но я видел, что внутри опустились броневые щиты. Те, создаемые, подготовились к бою. У них серьёзное оружие было. Волк, начинай, только аккуратно. Шнейерка показал, как ослабился Потапов. Честно говоря, у нас не было возможности испытать нашу тяжёлую технику, но вот такой шанс наступил. Ряхнули зубры, и я слегка прикрыл глаза, потому что во все стороны полетели щепки и куски бетона. Жгите, ребята, задорно крикнул Волк. Ну и ребята зажгли. Да, буревестники поднялись в воздух. Они в бой не вступали. Зачем? Ведь ракеты для них стали гораздо дороже, хотя и артефактных, но всё же снарядов для наземной техники. Да и моим новым танкистам надо потренироваться. Они выдали по полной, подозревая, что их проектианты в Ражской базе даже в страшном сне не предполагали, что кто-то притащит в город тяжёлую технику. Вдали завыли сирены пожарных машин. Но расставленные на въезде в квартал бойцы мягко предложили никуда не ехать, уверив их, что никакого пожара не будет. Мы об этом позаботимся, только не надо нам мешать. Собственно, я тоже был незаконченным беспредельщиком. Шнырка хоть и не попал внутрь, но обследовал все здания вокруг. Так вот, они оказались пустыми. С виду вроде действующие, но на самом деле они были бутафорией, создававшей своего рода пустой пояс вокруг главной нычки гадов. Мирных людей здесь не было. Все, кто здесь находился, так или иначе были к этому причастны, и мне их не жалко. Но по периметру на всякий случай я уже вызвал водяных слаймов, которые, как настоящие маленькие пожарные, были на страже, если вдруг пожар начнёт распространяться дальше. Надо сказать, что мои танкисты тоже не зря тратили мои деньги на полигонах. Клали они кучно и точно. Шнырка показал, что находящиеся внутри в панике И как тараканы в данный момент сейчас пытаются залезть обратно в своё логово. Сандер, это призрак. Приступай. Услышал я долгожданный оклик. Готово, тут же от rapportровал он. И Шнырке с весёлым гиканьем провалился на нижние ярусы. Одно дело не пускать Шнырку, другое дело, что эти смешные преграды не удержат настоящих бесплотников. Всё-таки они работали немного по-другому. Вот и сейчас призрак и Банши нашли артефакт Защащив строение от проникновения моего маленького разведчика, и теперь он разошёлся по полной. Я быстро окинул всё и присвистнул. У меня была мысль, зачем устраивать базу в городе, где все подходы видны и прозрачны. И сейчас я получил ответ на свой вопрос. Внизу, в подвале, был рабочий портал, и прямо сейчас он работал в двух направлениях. Какие-то ящики и коробки тащили внутрь, и оттуда выползали вооружённые и готовые к бою бойцы. Но нет. Мне это кое-совсем не нравится. Шнырьку отправлять не вариант. Там слишком много народу. А гранаты щекоет там ни к чему. Мне надо перекрыть им путь к отступлению, а не напугать находящихся там до усрачки. Поэтому я чуть поднапрягся и вызвал дюжину муравьёв, самых обычных, не боевых, рабочих. Их основная задача была копание тоннеля. Красивое вывел их специально для этой цели. Они даже были цвета тёмно-серого скального. И вот эти ребятки вгрызлись зубами в коридор, рвуша прямо на себя его свод. Раздались крики и выстрелы. Половина муравишек была уничтожена, но оставшиеся успешно доделали своё дело. Свод-то нале рухнул, погребя под себя как муравьёв, так и многих китайцев. Шнайер ко мне показала шарашное лицо людей, оставшихся в комнате с порталом. Один из них скомандовал отступление, и через несколько секунд все исчезли. Ожидаемое окно портала сразу потухло. И если они физически не уничтожили портал с той стороны, то есть шанс, так сказать, подобрать код. Но она нет и сюда нет. По крайней мере, то, что хотел я сделал. Кажется, находящиеся внутри люди ощутимо занервничали, но не все. Сандра, осторожно. У нас тут тень Циньлин. Каким на хрен тени? Какой такой Циньлин? удивился я. Наши эрзац-заменители, рассмеялся призрак, но судя по исходящему шуму, взрывам и крикам, Ему сейчас вряд ли было очень весело. Ты ж шутник, Хренов, говори точнее. Китайский аналог инквизиторов я имел в виду. Ну вот, так понятнее. Бля, призрак. У вас проблемы? Да нет, я же говорю, китайский аналог. Справимся, вот только с ходу не могу пробиться. А ещё я видел, как два пенсионера отсюда сдриснули. Судя по всему, они главные. Дверь на 3 часа от меня 15 секунд назад. "Принято", кивнул я и отправил на дошнырку. Шнеерка только появился, как изображение вдруг внезапно пропало, а меня скрутило от боли. Кто-то только что отправил моего шнарка на перерождение. Да как так-то? Хрен на себе китайская подделка. Я скривился и рефлекторно прижал руку к сердцу. По ощущениям, где-то там находился мой океан душ, и именно там сейчас реинкарнирует мой питомец. В отличие от прапорщика Затубка, он не мог сделать это мгновенно. Остискым был вот специфическим зверком. Да и был ли он кем-то другим? У меня возникло ощущение, что мы с ним давным-давно уже единое целое, и поэтому его кратковременная гибель ударила меня в самое сердце. Что ж. Волк неодарённых в плен не брать, а одарённых попытайтесь скрутить. Если что, я некоторое время буду не на связи. Глубоко вздохнув, я нырнул в тень поглубже, чтобы физические препятствия в виде стен стали для меня легко проходимыми. Я ломанулся в ту сторону, где по извилистым коридорам Меркария удивительно быстро, как для стариков, два силуэта.